раздел польши В продолжении шести-семи лет сумятицы, поднявшейся в Польше со смерти короля Августа 3-го 1763-й год, в русской политике незаметно мысли о воссоединении Западной Руси. Она затерта вопросами о гарантии, диссидентах, конфедерациях.